Глава седьмая В ресторане водка в доме Ром. Одно смешалось с другим, голова так себе пьяная, худо-бедно соображает, а ноги тяжелые. Кирилл едва поднялся с дивана, еле дотащился до сортиры. Вернулся, бухнулся на диван, рука сама потянулась к стакану и замерла на полпути. Может, хватит? Но тяжелеют не только ноги. Свинцом наливается и голова, в ней, как в болоте, вязнуты и тонут дурные мысли. И уже не страшно, что Лариса всплывет. Или Клементьев сделает его крайним, обвинив в убийстве Воротникова. А обвинить его могут, потому что Воротникова убили. «Кто?» «А если Лариса?» – слух ответил он на свой же мысленный вопрос. «Что, Лариса?» – надув губки, глянула на него Анжела. Сидит рядом в своем халате, нога за ногу, губы, глаза накрашены, воинственный такой макияж, соблазняющий. Он не реагирует, и дело даже не в обиде на Анжелу за ее неосторожные слова, Неромантическое какое-то у него настроение. Выходит из озера и убивает. Озеро за окном, выйти на кухню, сдвинуть занавеску, солнце уже за горизонтом, темно. Но небо чистое, звёздное, на воде лунная дорожка. Может, Лариса сейчас идет по этой дорожке к ним. Подняться бы да глянуть, но нет сил оторвать задницу от дивана. И страха нет. Многократное 100 граммов для храбрости сделали свое дело. Тогда бы она в первую очередь убила бы тебя. А может, она оставляет меня напоследок? Тогда кто следующий? Анжела и сама говорила с трудом. «А если она уже всех убивать закончила? Если дальше Спиридонов убивать будет? И опять ты следующий. Зачем оставлять тебя напоследок? Но ну, если только после меня?» — нахмурилась Анжела. «Со Спиридоновым нужно что-то делать». Кирилл мрачно усмехнулся. «Лень даже сходить, посмотреть, закрыта ли дверь. А если да?» Спиридонов мог пробраться к ним через окно, или тупо бросить гранату в зал. Очень хотелось заблуждаться насчет него. «Могу соблазнить его?» Анжела внимательно смотрела на Кирилла, хотела знать, как он отреагирует на это предложение. «Ему, в общем-то, все равно, но сейчас не время обижать друг друга». «Так не годится качнул он головой. «Ингу можно попросить?» Ехидно улыбнулась Анжела. Она согласится. «Попроси». Тем же ответил Кирилл. «А если серьезно, то что-то нужно делать с Копыловым». «Можешь его соблазнить?» «Я серьезно. Он где-то здесь, а мы сидим бухаем. Двери-то закрыты?» «И в номерах, двери, можно по комнатам разойтись. Или в одной спальне закрыться. Если не будешь приставать. Обещаю». Обещаешь? Анжила снова оттопырила нижнюю губу, обиженно глянув на Кирилла. Копылов говоришь, здесь, а на часах уже половина одиннадцатого. Думаешь, уже ушел? Кто ушел? Копылов из ресторана. А, усмехнулся Кирилл, а я думал, ушел из жизни Крытов. А если на самом деле ушел, позвони в ресторан, спроси, где там Копылов. Кирилл звонил недавно, рыбу на гриле заказывал и про Копылова спросить не забыл. Сидел, бухал, никого не трогал. Может, прогуляемся? Глянем, что там? скрытовым? Что там с этим живодером может случиться? А прогуляться надо, Анжела решительно поднялась с дивана. Полы и при этом разошлись, она это заметила, она запахнула халат не сразу, могла бы и быстрее. Для мужского здоровья полезно. «Все полезно, что...» Кирил оборвал себя, решив не продолжать. Цитата из Шолохова могла показаться пошлой. Анжела, если не обидится, то еще больше разодорится. А ему бы прогуляться сейчас, да, на боковую. Но не вдохновляла она его на подвиги. Во всяком случае, сейчас. «И не надейся», — отрезала она. «Раздевайся». «Что?» Большиво возмутилась Анжела. В смысле, переодеться надо, а то вдруг убегать придется. Думаешь? Анжела заперлась в своей комнате. Кирилл, откинув голову, закрыл глаза. Погружаясь в сон, он услышал где-то далеко-далеко чей-то голос. Кричал какой-то мужчина. Что-то требовал. Но голос звучал уже во сне. Кирилл в этом не сомневался. Он уже спал, когда Анжела тронула его за руку. Камуфляжи, воинственно-деловая. Пошли. Они вышли в ночь. Небо тёмное, дождь и не сильный, но идет, Возвращаться за плащами они не стали. Идти всего ничего. А по дорожке в сторону главного корпуса шли люди. Сначала Кирилл услышал шаги, а затем увидел Эдика. Его слегка пошатывало. Шаг, мягко говоря, неуверенный. Но шел он при этом быстро. Инга едва поспевала за ним. «А, скучно стало», – глянув на Кирилла на ходу и бравурно спросил Эдик, «В бар?» «Да как там, укрытого дела, глянуть?» «Я, конечно, не дурак, но мысли у нас сходятся». Они свернули ко второму дому, дверь закрыта, первый этаж освещен, но Кирилл не торопился заглядывать в окна. Он поднялся на крыльцо, дернул ручку двери и, надо же, открыл ее. «Крытов!» – крикнул он. «А в ответ тишина», – прокомментировал Эдик. «Это и пугает». «Заходим? Может, полицию вызвать?» – спросила Инга. «А если Крытов спит без задних ног?» «Да и мост под водой», – пожала плечами Анжела. «Заходим». И в холле свет горел в каминном зале, но Крытова нигде не видно. Стол в зале накрыт, мясное блюдо и рыбное. Первое начато, второе не тронуто, початая бутылка водки, уже не запотевшая и даже не влажная. На кухне никого и в номерах ничего, кроме беспорядка. В прихожей плащ висит, а сапог нет, и ружья Кирилл нигде не заметил. «Может, Крытов копыловы пошел убивать?» – предположил он. «Где мой телефон?» – возбудился пьяный Эдик с видеокамерой. Смартфон он нашел но свидетелем убийства не стал копылов и спиридонов сидели за столом бармен за стойкой протирал бокалы все больше в ресторане никого копылов и спиридонов пили водку говорили тихо никому не мешали и даже не сразу обратили внимание на вошедших инга входила в зал последний спиридонов он утренний подобрался будто вот, почувствовал ее повернул голову на Эдик глянул с досадой и даже зло как будто он увел у него женщину. Кирилла и Анжелу он демонстративно не замечал, а можно догадываться, почему. «Где Крытов?» – шумно спросил Эдик. «Не было его здесь», – озадаченно глянул на него Спиридонов. «Значит, будет. И с ружьем. Тебе Андрюха тоже достанется, если не свалишь». «Я тебе не Андрюха», – резко поднялся Спиридонов. «А кто ты?» Ведешь себя как шакал», – Эдик кивком указал на Ингу, не поворачивая к ней головы. «Слушай, ты», – Спиридонов щедро дыхнул на него злобой и перегаром. «Крытов с ружьем, сказал Кирилл. «Может, он уже где-то здесь?» Этим он обострял ситуацию вообще, но снижал градус напряжения между претендентами на Ингу. «А может, его уже нет нигде?» не отрывая глаз от Эдика, предположил Спиридонов. «Может, с ним уже все?» «Это вы его с Копыловым замочили?» спросил парень. «Спелись, да?» «Мы не мочили». «Тогда кто?» «Может, Крытов просто в озере утонул?» «Ты что-то знаешь или с пьяну дичь несешь?» грубо поинтересовался Кирилл. Спиридонов жестко глянул на него, но в ответ Кирилл лишь насмешливо посмотрел. Никому он здесь не нравится. Ни он, ни его новый дружок Копылов. Так все, Анжела взяла Кирилла под руку. Или домой, или Крытова искать. Может, Крытов уже дома? Вслух подумала Инга. Дождь усилился еще не проливной, но плащ уже далеко не лишний элемент одежды. В главном корпусе Крытова не видели, его дом пустовал и по территории никаких движений. «Может, правда, в озере утонул?» – спросил Эдик. Сначала Кирилл сходил в дом, принес плащ себе и Анжеле, и сапоги надел, только затем собрался осмотреть берег озера. Но для этого ему снова понадобилось зайти в дом, Крытову. Вспомнил, что видел там в прихожей фонарь. Им и мы подсветил себе, но не заметил следов, уходящих к озеру. Зато заметил совсем свежие отпечатки подошв, Следы вели к шестому крайнему дому. И все по берегу. И следы ни одной пары ног, а как минимум двух. Возможно, кто-то уходил, а Крытов его преследовал. И преследовал до забора. Здесь следы обрывались, но только за тем, чтобы уйти в воду. Кирилл попробовал повторить утренний трюк, и он смог обойти опорный столб забора по воде, не набрав сапоги. При этом он выронил из рук фонарик, но смог поймать его на лету, слегка, правда, намочив. Обыгнул забор, вышел на тропинку, а затем на развилку. Одна линия вела вдоль озера, а другая уходила в лес. На этой развилке лицом вниз лежал мертвый мужчина, рядом валялось ружьё. Мужчина худой, высокий и охотничий костюм знакомый. «Здесь Крытов!» Преодолевая в себе брезгливость, Кирилл приложил пальцы к шее, но и замазал их в чем-то липком. одернул пальцы, посветил на них. От вида крови на своих руках его затошнило. Он с трудом сдержал позыв к рвоте и даже смог крикнуть «Мертвый!». Кирилл встал, сначала вскинул голову, а потом набрал полную грудь воздуха и резко выдохнул. Эдик не стал экспериментировать с преодолением водной преграды, он просто перемахнул через забор. Подскочил к трупу, схватил крытого за плечо, перевернул тело на спину. Кирилл посветил и ужаснулся. Кожа на лице исполосована ножом, щеки порезаны, лоб, все в крови. В этот раз Кирилл сдержаться не смог, болевал до тех пор, пока не вывернул под куст все содержимое желудка. Рядом блевал Эдик. А через забор лезла Анжела. Кирилл и хотел ее остановить, но смог только махнуть рукой. Из темноты. Включенный фонарик лежал на земле. Анжела подобрала его, направила на покойника. Скривилась в брезгливом ужасе, но наизнанку ее не вывернула. Она даже не икнула. «Что за кошмар?» – спросила она. «А это ему за бобра!» заговорил Эдик. «От кого?» «Не знаю. Копылов, я так понял, все время в ресторане был», сказал Кирилл. «Но про бобра сказал». «Эй!» – закричал вдруг Эдик. Кирилл и сам увидел, как Инга лезет через забор. Кто-то держал ее за ноги, толкая вверх, и не просто держал, а лапал. Можно даже не гадать, кто это. Спиридонов помог Инге перебраться через забор, Эдик ее поймал. И вызверился на непрошенного помощника. «Сюда лучше не лезь!» – рыкнул он. «Убью!» «А попробуй!» Спиридонов ловко забрался на самый верх. «И попробую!» Эдик оглянулся, подобрал с земли палку, Спиридонов спрыгнул, перенес вес с одной ноги на другую, собираясь драться. А Кирилл достал пистолет и выстрелил в воздух. «Хватит вам! Человека убили!» «Кого?» спросил Спиридонов. Крытого, лицо порезали, как будто кожу содрать пытались. Спиридонов забрал у Кирилла фонарь, посветил на труп, но рвотный позыв его не всколыхнул. «Хоть бы хны, мужику!» «Эдик, звони в полицию», — сказал Кирилл. Эдик даже слова не сказал, вытащил свой смартфон, набрал номер телефона полиции. «Мост под водой». Глубоко вдыхая, проговорил Спиридонов. «Через лопушки пусть едут». «Лопушки?» «Хорошее название. Для нас», — усмехнулся Спиридонов. «Для вас», — отреагировал Эдик. «Да нет, я все время на виду был, в ресторане. Бармен меня видел, официантка». Спиридонов посвятил на Кирилла. «А ты весь в крови». Кирилл с ужасом глянул на свои руки, действительно, кровь на них. «Даже рукав» испачкал. «Ну так я же труп нашел, все видели». «Я с Кириллом все время была, не убивал он», вмешалась в разговор Анжела. «А вдруг сговорились?» усмехнулся Спиридонов. «Это ты сговорился с Копыловым, покрываете друг друга», ухмыльнулся Эдик. «Так, все, никто из нас не убивал», заявил Спиридонов. «В полицию звони». «Не отвечают» сказал Эдик 911 звони. Я позвоню, глянув на Спиридонова, тихо сказала Инга. Может, я попробую? Спиридонов достал из кармана телефон, дозвонился с первого раза, представился, назвал место, сказал, что снова труп Убит Крытов, Игорь Михайлович. Откуда я знаю, кто убил? Лежит за территорией базы, ружьё, ножевые ранения в живот и лицо порезано. Ну да, выпил немного. Не хотите? Не приезжайте?» Спиридонов отключил телефон и вернул его на место. «Могут и не приехать», — с усмешкой сказал он. «Может, человек без лица вовсе не человек?» — в том же тоне спросил Анжела. «А если серьезно, убийца и сегодня утром здесь был...» сказал Кирилл, я мог за ним пойти, а пошел крытов. Или его заманили сюда, чтобы отомстить за зверски замученного бобра. Но мы же никого не убивали, тихо и жалко сказал Инга. И этим, похоже, вызвала безотчетный порыв жалости у Спиридонова. Нам бояться нечего, сказал он, невольно обняв ее за плечи и прижал к себе. Эй! Эдик подпрыгнул на месте и тут же влепил ему кулаком в морду. Спиридонов и глазом не успел моргнуть, как уже лежал в кустах, там, куда блевал Кирилл. «Зачем ты?» – осудив Эдика, бросилась Инга к Спиридонову. Тот собирался подняться, но Инга склонилась над ним, и он остался лежать. Вдруг она обнимет его, ляжет, прижмет голову к груди, но Эдик, грубо схватив Ингу за руки, Вернул ее в исходное положение. Тогда Спиридонов поднялся, ощупал рукой нижнюю челюсть и открыл рот, чтобы выговорить Эдику. Но и слова не сказал. Врезал ему сначала в живот, а затем ногой в грудь. Эдик лег под куст, облеванный им самим. Инга бросилась и к нему, присела, взяла за руку. «Отвали!» – психанул он. Кирилл встал между ним и Спиридоновым. «Все нормально, все под контролем». «Оставь девчонку в покое», – потребовал Кирилл. «Твою, что ли?» – спросил Спиридонов. «Ингу». «А не надо просить», – поднял Седик. «Надо убивать». Кирилл развернулся к нему, схватил рукой за плечо, силой тряхнул и кивком указал на покойника. «Тебе мало трупов?» «Ну хорошо, сейчас не буду». «Давай, забирай Ингу и назад, в обход!» Тропинка уходила в лес, но, похоже, по ней же можно было обогнуть базу по периметру забора и выйти к воротам. Уж это лучше, чем лезть через забор, если в темноте не прячется убийца. Но Эдик вроде бы не живодер, его наказывать не за что, Ингу тем более. «Все, уходим», принял решение Кирилл, и Эдик умел драться из спиридонов, а у Кирилла еще и пистолет. Уж двух девушек они как-нибудь защитят. «А труп?» – спросил Спиридонов. «Ну ты же звонил. Ты можешь остаться». Неприязненно глянул на него Кирилл. «А ты здесь за командира? Нет, я здесь просто ухожу. Я же не полицейский». Кирилл вышел на тропинку, увлекая за собой анжело Эдик сингой потянулись за ними – Чуть погодя, их примеру последовал из Спиридонов. Кирилл услышал, как заскрипел под его тяжестью забор. Они вышли к развилке, одна тропинка уходила куда-то в сторону от озера, другая возвращала на базу. У Кирилла, как на грех, погас фонарь, небо и без того темное, дождливое, а еще сосна круг, пришлось идти чуть ли не на ощупь. «Куда ты нас завел, полотнов?» спросила анжела к бобрам», — ответил за кирилл и эдик бобро пожаловать «В ад или в рай ну а где шкуру живьем сдирают если в раю то мы уже там думаешь скрытого живьем шкуру лицо порезали я даже не знаю как его убили кажется ножом кирилл не разглядывал труп но видел пятна крови на кортке Самих ран на животе не разглядел, но крови много, пятна густые. Да и Спиридонов говорил о ножевых ранениях в живот. Может, разглядел что-то, может, аналогию с Воротниковым провел. «И голос, я слышал», — вспомнил Кирилл. Видимо, он произнес это с каким-то зловещим оттенком, и без того испуганной Анжели стало не по себе. «Давай без голосов», — потребовала она. Ты переодеваться пошла, а я на диване откинулся, засыпаю, слышу голос. Кто-то кричит, думал во сне, а это Крытов за кем-то гнался. Я же говорю, заманили его сюда, закивал Эдик. Они шли в темноте, но слева, за оградой, светили фонари, это немного успокаивало. И все же, когда на пути вдруг вырос человек, Кирилла тряхнула не на шутку. Чуть сердце из груди не выскочило, и остатки алкогольных паров выветрились. А стоял перед ним Копылов, без ружья, но в своем плаще с накинутым на голову капюшоном, как сама смерть под балахоном. «Я тебя сейчас пристрелю!» — Кирилл направил на него пистолет. «Действительно, а зачем он рассказал им историю про зверски замученного бобра?» Крытов не отрицал свой позор. Копылов говорил правду, но зачем? Рассказал и остался в ресторане, у всех на виду. Готовил себе алиби, зная, что кто-то собирается убить Крытова, зная имя убийцы. Кирилл шел впереди, Анжела и Инга не видели, как появился Копылов, но заметили его, услышав голос. И одна взвизгнула от страха, и другая... А я добавлю, заорал на копылова Эдик, заорал, чтобы скрыть свою растерянность или даже страх. Я шел к вам навстречу, отдыхнув на Кирилла, перегаром, сказал мужчина. Знал, где труп, туда и пошел. Какой труп? Крытого убили. Оттолкнув Кирилла, Эдик подскочил к копылову. Схватил его за грудки. Тот мог ударить в ответ. Эдик это знал поэтому сразу же оттолкнул его от себя. «Только не говори, что ты не знал». «Но я не знал». «А то, что крытову лицо порезали, знаешь? Кожу с лица хотели содрать. Это не я. За бобра ему отомстили. Хоть это ты знаешь? Догадываюсь. Только ты про бобра знал. Только я видел, а знали все. Кто все?» Имена фамилии, пароли явки, я скажу, следователю! Копылов повернул к дороге и пошел к ней через хлипкие кусты, огибая сосны. Стоять! Заорал Эдик, но Копылов не останавливался. И, пригорков, за ним не побежал. Все правильно, Крытов за кем-то погнался, и чем все это закончилось? Следователю, он скажет буркнул Эдик. «Следствие пусть разбирается». Кирилл даже не собирался застирывать рукав своего плаща, если на нем кровь, пусть берут на экспертизу и подтверждают его невиновность. Капля крови могла появиться в результате случайного контакта с покойником, а вот если бы Кирилл убил, его плащ напоминал бы сейчас фартук мясника. Спиридонов мог их опередить, но у главного корпуса его не было. И в ресторане тоже. Кирилл сообщил на ресепшн, что снова произошло убийство. Девушка удивленно глянула на него. «Это правда?» «А кто-то уже говорил, кому вы не поверили?» «Думая о Спиридонове, спросил Кирилл». «Из полиции звонили. Спрашивали. И вы сказали, что ничего не знаете». «Звоните, говорите, что Крытого убили!» На стене висела карта-схема базы отдыха. Кирилл подошел к ней и указал примерное место происшествия. же можете туда отправить. Мы по домам. надоело нам ваша катавася!» Кирилл вспомнил, что Рома почти не осталось. Заглянул в бар, выбрал две бутылки. Но появилась и Анжела. «Нам с Ингой шампанского» настроение поднять». Кирилл удивленно глянул на нее. «Какая Инга? Они что, уже договорились?» «Нет, он, конечно, не против настроения такое, что все равно не уснуть. Просто не любил он, когда договариваются через его голову. Впрочем, Анжела ему не жена и никогда ею не будет. Так что флаг ей в руки».